Эпилог Мы с Машей, наверное, очень долго лежали на обомшелых камнях, совершенно не чувствуя ни холода, ни боли, вообще ничего. Навалилась жуткая апатия. Дым давно уже рассеялся, огонь прогорел, вопли стихли, даже птицы защелкали где-то на краю полянки, совершенно по-мирному. Соколов очухался не сразу, видно, досталось парню неслабо. Приподнялся со стона, мохнул, схватился за голову. Едва смог поднять голову, первым делом высмотрел девчонку. "Маша, ты цела?" Кто бы меня спросил, цел ли я. Такое ощущение, словно на мне сейчас наша шишига разворачивалась. Девчонка морщись села, хотя у неё вроде травм незаметно, отделалась, похоже, лёгким испугом. И, кстати, опять всех спасла. Вот уж не думал, что тот брошенный патрон выстрелит так удачно. В прямом смысле. А вот студент выглядит неважно. Голова кровоavлена, как у красного командира из песни, волосы на голове слиплись, куртка вся чёрная, как от гари. Отдача ему прилетела не слабая. И смотришь ты, как только очухался, сразу кинулся к Маше. Маша, видишь? Павел Олегович же говорил, всё хорошо будет. Криво попытался улыбнуться он. — Не справился твой Олегович. Меланхолично отпарировала Маша. И тебя чуть не убил, и нас. — И то верно, студент. — вставил я, закидывая руку под голову. Вставать совершенно не хотелось. На камнях древнего капища было даже чем-то уютно. — Не рассчитал ректор, не всё учёл. И нафига спрашивается? — Он давно проверял Власова. — Виновато помялся Соколов. — Когда к Дьяченко пришли с ним, убедился окончательно... Он же через мои глаза все ауры видел, как и я. А тут такой повод. Кто это был хоть? спросила Маша. Я не знаю, какой-то волхв, тёмный и очень древний. Понимаете, это не то колдовство, что сейчас. Это таинство предков. Нам до их высот ещё учиться и учиться. Научились уже плохому, буркнул я соседь. В голове замутило, похоже, слишком резко вскочил. Зачем ты девчонку потащил сюда, студент? Так быть дал тебе в морду. — Вы простите, Сергей Михайлович. — Вот что-что, а -что, виноватое лицо Соколов умеет делать идеально. — Сан Саныч должен был быть уверен, что всё идёт как надо. Что с ним? — Походу, сгорел на работе. Не удержался я от банальности. Встал, опираясь на СКС, проковылял несколько шагов. — Да, типа того. Наверное, ещё и с моими пистолетами. Пистолеты оказались целы, как и одежда Власова. Она такая села на землю, словно исчезло то, что было в ней. Похоже, колдовской огонь сожрал только плоть колдуна, точнее, колдунов. Вон на том месте, где стоял Ярышев, тоже лежит комок одежды. Я тронул тт тыльной стороной ладони. Холодный. Повертел, вытащил обойму. Всё в порядке. Пожав плечами, сунул в кобуру и его и беретту. Ну вот и всё. Злодей повержен, все точки над ё расставлены. Но почему-то мне кажется, что ничего не закончено. Наоборот, вся веселуха только-только начинается. Точнее, начнётся, стоит нам вернуться в вокзальный. Сергей Михайлович, Павел Олегович на связь пытаться выйти, вдруг сказал Соколов каким-то странным голосом. Надо же. Бурденко что, почувствовал, что студент в сознании? Оперативненько. Ну, соединяй, безразлично пожал я плечами. Маша удивлённо смотрела то на меня, то на Соколова. — Я вас поздравляю, Сергей Михайлович и Мария Андреевна, — сообщил Соколов голосом Бурденко. — Хороший ход. Вам благодарность от колледжа и от меня лично. По прибытии жду вас к себе. У колледжа для вас отличное предложение. — Засуньте его себе, знаете, куда? — абсолютно в тон ответила Маша. — Серж, выкинь ты его из головы. Ты и так на привидения похож. — Э, Мария, погодите, так дела не... Начал было псевдо-соколов, но уже через мгновение выражение лица студента изменилось, пропала некая напыщенность, и парень тяжело выдохнул. «Знаешь, Маш, никогда бы не подумал, что пошлю ректора настолько прямо!» «Да пошёл он, ректор ваш!» — Маша демонстративно показала язык. «Пусть в следующий раз сам едет и сам по голове получает, а то всё латошено!» «Кстати, Маша, а ты латошина по отцу или по матери?» Задал я вопрос, который беспокоил меня с самого утра. По матери, по отцу я Кудрявцева, а мать как зовут? Светой. А ты это к чему? Да так, вспомнил случайно разговор с одним хорошим стариком. Да, теперь я почти уверен, о чём именно тогда говорил призрак. А если это так, ты уверен, будет ещё немало интересного.